Глава пятая. Медицинская палатка. Грозный генерал был бледен, его вены черны, а на груди красовалась жуткая рана. Однако он являлся достаточно сильным магом, чтобы при таких ранах оставаться в живых. Еще и Саша стояла бледной, как смерть. Кто ее, блин, сюда? Костя, бери Сашу и бегом за лекарством. Вика, ты пока отдыхай. Рявкнул я, и блондин очухался, да схватив рыжую за руку, побежал в нашу палатку. Рядом уже стоял никому невидимый король и лечил отца Саши, у которого опали все волосы на теле. Кожа постепенно иссыхала, а жизнь покидала мужчину. Манна в его теле продолжала сражаться, но и она подходила к концу. Три врача уже поставили капельницы и пытались стабилизировать состояние мужчины, а я посмотрел на двух офицеров. Выглядели они паршиво. «Кто его так?» «Титан», — хмуро ответил темноволосый мужчина в форме из разлома вылез. Я мысленно чертыхнулся, возможно, из-за меня военные недооценили силу тварей, которые защищают разломы. Ладно, пока врачи занимались жизнью генерала, я начал втирать в него кокосовое масло в руки, ноги, шею, даже лысую голову. Обильно смочил маслом. очищение, Цена 1000 ОД. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его мякоть, очистит свое тело от токсинов и укрепит иммунитет, дает кратковременный регенеративный эффект, слегка изгоняет энтропию. Масло кокоса обладает целебными свойствами и эффективно изгоняет энтропию, применяется как внутрь, так и снаружи. Внимание! Мякоть усваивается от 3 до 20 дней. Внимание! Масло усваивается от 1 до 4 часов. Точно! Его масло можно и пить. Правда, на вкус оно гадость. Ладно. Что вы даете? выкрикнула женщина-врач, когда начал вливать масло в рот пациента. Я, герцог древов, беру всю ответственность на себя. Я грозно посмотрел на врачей и продолжил. Древов, хорошо, тихо ответила та, а затем они помогли мне обработать раны. У генерала были повреждены кости, энтропия поразила сердце. Вот оно и разгоняет эту дрянь по всему телу. Вики не хватит сил на то, чтобы очистить кровь. «Да и эта троица, как целители, посильнее ее будут». Но тут в палатку ворвалась Саша с двумя стаканами молочной смеси. Сразу за ней примчался Костя. «Хе, молодцы!» — кивнул ему, уставился на врачей. «Помогите приподнять генерала!» «Нельзя!» — хором ответили врачи, а я показал стаканы. «Нужно!» — рыкнул в ответ. «Чтобы он все выпил до капли!» Врачи посмотрели на Александру и все же решились, а затем мы поили мужчину, который едва ли не захлебывался. И не прошло много времени, как мужчина вспыхнул тьмой. Все шарахнулись назад, ибо это была энергия энтропии. Ее выгнало из тела, а затем под слезы дочери раны генерала начали пропадать буквально на глазах. «Не смотрите на меня так», — обратился я к врачам и офицерам. «С гибелью моего рода такого лекарства более нет, а теми остатками, что есть...» «Я делиться не собираюсь. Пошли, Саш, твой отец вскоре поправится. Вик, э, поможешь лекарству очистить все тело?» «Угу». Отдыхающая девушка подбежала к генералу и занялась делом. А мы вышли из палатки. Саша тут же прижалась ко мне, продолжая плакать. Я гладил ее по спине и позволил наплакаться вдоволь, но вскоре вышли офицеры. «Благодарим вас, генерал, защищал всех нас от этого чудовища, за что я пострадал». Мужчина поклонился, я же кивнул в ответ. «Удалось закрыть разлом?» «Да, с гибелью Титана закрылся и разлом». «Что будет с операцией?» – поинтересовался я. «Мы должны закрыть минимум три разлома, к следующему мы подготовимся получше». «Попробуйте использовать магию на финальном этапе. Если долбануть достаточно сильно, разлом закроется до появления Титана», – предложил я. «В таком случае, если это не сработает, мы останемся без магии, с Титаном». Давайте так. Вы вызовете нас, когда зачистите территорию с разломом. Мы вас прикроем. Один раз мне уже удалось держать титана, думаю, смогу и второй раз. Мы обдумаем ваше предложение, спасибо. Офицеры вернулись в палатку, а с ними и Саша, но вскоре она вышла. Видимо, выгнали. С ней и Вика была. С ним все в порядке, сказала мелко один и направилась к нашей палатке. Ну и мы с Сашей пошли. Добравшись до палатки, я сразу же занялся ужином. Есть хотелось просто зверски Костя тем временем был в саду, вероятно, уже готовит мази и зелья Насти с Кирой не было, они заняты пополнением нашего боезапаса Макс же, как обычно, сидел за ноутбуком и работал Все же мы не забывали про испытание программы Затем мы сытно поели и легли отдыхать Но отдых длился недолго Новые тяжело раненые На этот раз досталось разведчикам Они исследовали какой-то городок в поисках разлома, но в итоге попали в ловушку, а за ними аристократы принесли четырех бойцов в тяжелом состоянии. По ранам сразу было понятно. Удильщик. Ну, думаю, что тварь сдохла. Спать же мы легли достаточно поздно, но лишь чтобы встать пораньше. Мы сразу проверили генерала. Тот немного похудел, но в целом выглядел нормально, разве что он теперь ха, лысый. Ну, а мы помчались на север, но не на машине, а на машине и вертолете. Саша договорилась, что нас подкинули к тому городу, откуда вчера эвакуировали разведчиков. Город ранее назывался Урай, расположен в бывшем Хмао. Это был город нефтяников, и в паре сотен километров от него располагался Нефтянск. Заглянуть бы! Или хотя бы заехать в свои бывшие родовые земли? Нет! Я туда хотел летом, зимой ехать смысла нет, ничего же не найду». «С другой стороны, после моих заявлений и о чудо туда, вероятно, рванет немало аристократов. Все любят чужие секреты, тем более такие невероятные. Ну и еще я обозначил, что у меня есть, но мало. И просто так не расстанусь. А значит, тут два варианта. Попробовать у меня отобрать или договориться со мной. Мало ли какие богатеи вдруг начнут помирать и захотят второго шанса. Теперь ждем -с, что будет дальше». Я так-то не против вылечить кого-нибудь богатого, если мне за это хорошо заплатят. Но эти деньги я смогу помочь большому количеству людей, чем помогаю сейчас. Купить более мощную технику, ну и влияние мне тоже нужно. Так проще защищаться от нападок Жукова. Вскоре мы подходили к городу, ушли только мы с Сашей. Остальные охраняли машину. «Ру-ны-жуть», – прохрипел зомби. «Да, с нами еще были зомби». Ну, я их не считал, они ж... не живые, зато с копьями. Разлом был открыт на территории колледжа, который находился на севере города. Мы же шли с юга, проходя через частный сектор. По обе стороны улицы располагались гниющие деревянные дома. Многие обвалились под тяжестью снега, но в них все еще спали интропы. Иногда можно было встретить ржавый транспорт на обочине. «Убивай!» «Зомби, вскинув копья, разошлись в разные стороны, врываясь в дома. Я же с Сашей в броне просто шел по улице, иногда убивая выскакивающих из домов энтропов». Все же зомби шумели. Огнестрел не использовали, просто вели зачистку вдоль улицы. Зомби были насыщены силой смерти, как сказал Тортик. По его словам, смерть — это конец пути. Покой и забвение. Энтропия же — это саморазрушение, ведущее к смерти. Грубо говоря, что мертво не может умереть. Так что энтропия слабее силы смерти. Но это не панацея. В достаточном количестве энтропия одолеет и силу смерти. Но в данном случае по улице идут зомби с разорванными грудными клетками, с животами и ранами на телах. Они лишь хохочут от бесполезных попыток энтропов убить их. УД же даётся с небольшим штрафом. Часть энергии забирают зомби на свое восстановление. Ну или это древо делится манной по какой-то там договоренности с тортиком. «Импы», — сказал один из зомби и указал на стаю тварей. Они летели высоко в воздухе, а возглавлял их красный имп. Чудовища пролетели дальше, а мы продолжили зачистку улицы, пока не дошли до обрушившихся многоквартирных домов. В уцелевших конструкциях и обитали импы, а также твари, напоминающие летучих мышей. И, судя по всему, они друг друга не любили, потому что сейчас на снегу несколько летучих мышей жрали импа. Мы благоразумно решили сделать крюк и обойти летающих тварей. Заодно отметили местонахождение удильщика. Зарылся в землю у грожей, и лишь кристаллическое дерево торчит из снега. Трогать мы его не стали, тут половина города сбежится на нашу битву так что продолжили идти, зачищая частный сектор. И вот мы добрались до нужного места. Колледжа и иных сооружений там не было, лишь осыпавшиеся руины, и уровень энтропии был такой, что просто «ух!» «Ты как?» — спросил я Сашу, продолжая идти меж руин, покрытых снегом. «Непонятно, но лучше мне не приближаться». Она встала, я кивнул, да зомби пошел дальше. Вскоре мы оказались перед... Тридцатиметровым разломом из него как раз вылетел одинокий имп. Но, увидев нас, тут же бросился в атаку и был заколот шустрым зомби. Правда, сперва мертвяку вспороли горло. Собственно, поэтому импа и достали. Он попросту не понял, почему не умерла его жертва. «Внимание! Желаете потратить 14510 ОД на закрытие разлома?» Ха! Что ж, приступаем!» Выдав зомбакам энтропотушители, я и сам принялся поливать разлом пеной. Но сперва, конечно же, сделал фото и видеофиксацию разлома, естественно, без зомби в кадре. А затем началось. Твари полезли из разлома, а зомби весело кололи их. Выглядело это ха -ха, жуть. Зомби против демонов. Поток тварей впечатлял. Видимо, чем быстрее уничтожать разлом, тем быстрее уродцы лезут к нам. И вскоре показался разрушитель. Зомби принялись колоть его руки, но он схватил одного из мертвецов и откусил ему голову. В этот момент я отрубил кисть здоровяка, и интроп рухнул в бездну вместе с зомбаком. Внимание! Желаете потратить 8819 ОД на закрытие разлома? Сойдет! Закрываем! Не хотелось дожидаться, когда вылезет Титан. Не уверен, что смогу убить его. Да и наша битва пробудит весь город. Внимание! Ошибка! Разлом не был закрыт. Не успел я офигеть, как почти стянутый разлом начал расширяться. Корни рвались, и показалась голова гиганта. «Сука, титан!» Тут же вскинул руки, и в них появился РПГ-20. А миг спустя ракета попала в морду урода, уничтожая глаз. Я перезарядился и вновь выстрелил. На этот раз отстрелил лишь два полуметровых пальца здоровяка. Он ладонью прикрыл лицо, поэтому третий выстрел поразил руку, которой он держался за край обрыва. «Народ, помогаем!» — крикнул я, и появились наставники. Но в этот момент тварь громко взревела и выдохнула черный туман. В тот же миг половина моих зомби, которые продолжали уничтожать твари, прущих из разлома, рассыпались прахом. Я же вспыхнул магией, а наставники исчезли, хм, кроме тортика». Вспыхнув черной магией, тортик резко увеличился до 10 метров роста. В его руках появились топоры, на голове шляп цилиндр, а лицо сплошь тьма с жуткой улыбкой и красными глазами. Большой тортик набросился на Титана, который уже почти выбрался. Монстр стал отмахиваться, но черные топоры впивались в его плоть. Тортик не позволял себя ударить, при этом яростно атаковал, обрушивая на Титана шквала так. Титан взревел и попытался выдохнуть скверну, но тортик ударил кулаком по нижней челюсти уродца и, резко взмахнув топорами, словно ножницами, отсек голову. Чудовище свалилось в бездну, а голова титана покатилась по снегу. Я же рухнул на задницу, обливаясь потом, тело было бледным, одежда в труху, и даже мой РПГ-20 рассыпался. Он у меня единственный был, блять. «И как же я хреново себя чувствую! Неплохо меня энтропия катила, Рухнув на снег, достал грушу и стал есть, достанать. стонать. Внутренности аж горят, благо разлом затянулся. «Чего валяешься?» Ко мне подошел босс, да вытянул пистолет и выстрелил. Не в меня, конечно же, а пристрелил группу бесов, которые перли откуда-то с востока. «Да, нашумель мы знатно!» Я стал подниматься и выдохнул черную дымку. За мной пошли оставшиеся зомби в количестве восемнадцати штук. А еще тортик отправился в древо. Надеюсь, он там ненадолго. Без зомби и марионеток будет тяжело справиться с демонами. Ох, вновь простонал я и пошел к Саше. Уверен, она волнуется. А пока шел, перекусил кокосом очищения и авокадо крепости. Ну и что-то я, оказывается, не так уж и плохо себя чувствую. В сравнении со вкусом авокадо я ого-го как хорош. Волосы, правда, осыпались, и еще и... Хех, по голой заднице прошелся ветерок. Но даже холод — ничто в сравнении с авокадо. Однако я все же поспешил к Саше. И то она там сражается с толпой чертей. правда, когда я подошел, дюжина чертей уже была порублена. Но оказалось, что это лишь первая волна. «Живой?» — раздался голос из динамиков брони. «Жить буду, но тортик ушел на восстановление». Не ожидал, что «Титан» вдруг вылезет, еще и Д. дали лишь 3200. Поболтать не вышло, ибо на нас налетели новые черти вместе с бесами. Но теперь с нами были зомби. Они сдерживали основной напор тварей, и мы начали с боем пробиваться обратно к машине. Правда, в городе уже начался хаос. Летучие мыши сцепились с импами. Да и всем остальным тоже не слаб досталось от этих тварей. Там удельщик проснулся, да пожрал группу бесов. В итоге выбирались мы втрое дольше, чем могли бы. И то за нами приехали ребята. Я, к слову, уже оделся, но сперва окатил себя пеной. Раз так пять. В машине же сразу рухнул на разложенное кресло и, простонав, закрыл глаза. Вик принялась меня лечить, но смысла не было. У меня бешеная регенерация, так что девушка прекратила это делать, и мне просто дали поспать. Что сейчас было лучшим. Лекарством. Мир Кси. Мир Жаб. В это самое время. «Ква!» Сегодня что-то плохой лов. Наверняка глубинные всю рыбу распугали. Вздыхал Жабалют с удочкой. Он сидел на большом камне, а рядом сидел второй Жабалют. Позади же находился небольшой остров. «Скорее всего. Когда-нибудь мы уничтожим и съедим этих недорыб», — квакала вторая жаба. «Да». «Чем нам головасик вкормить, вздыхала первая жаба. «А ты слышал? Священное племя уничтожено». И «Это как?» «Не знаю. Говорят, кто-то спаси и теперь рассказывает о странных пушистых тварях и гигантах с палками, и что изрыгают огонь». «Шабан, что ли?» «Только армии шаманов нам не хватало». Обе жабы вздохнули, как вдруг удочку потянуло. Кто-то клюнул. Жаба начала тянуть, но давалось это очень тяжело. «Крупная рыбин, наконец-то мы наедимся!» Жаба тянула на себя удочку, а товарищ приготовил сачок, как вдруг из воды показалась кроличья голова. «Пи!» — заявил кролик, и в тот же миг из воды выглянули еще три кролика. Вытянув острые когти, они впились им в камень и поползли к жабам. Вскоре крики и вопли сменились на довольное чавканье и писк. Лагерь военных. Некоторое время спустя. «В порядке, я отосплюсь и буду как огурчик», — сказал я нашему куратору от армии. Я сидел за столом, а тот с выпученными глазами стоял у входа. Глеб Максимович примчался к нам сразу, стал добраться до палатки. Все же мы уже сообщили о закрытии 30-метрового разлома. В следующий раз таких здоровяков буду сразу закрывать. «Хорошо, раз так». С облегчением произнес куратор и посмотрел на мою лысую голову. «Даже бровей нет. Завтра планируется закрытие разлома. Вы сказали, что поможете». «Да, думаю, чухуюсь к этому времени, но буду благодарен, если обеспечите меня запасом каких-нибудь ПТРК или РПГ». Он посмотрел на меня, а я достал из мешочка пулемет и положил на стол. «У меня очень вместительный артефакт». Тот удивился, конечно же, сильно. Но все ждал согласия, будут мне ракеты, ну а я занялся едой. Сегодня я хочу мясной пирог, демонические пельмени, борщ и запеченную рыбу. И пока готовил, народ пошел в баню, я пока не хотел прогреваться, слишком голоден был. Все же регенерация потребляет просто тьму калорий. Не помешаю. В палатку вошел отец Сани, выглядел тоже неважно, но куда лучше, чем я видел его в последний раз. Вам разрешили ходить? Хм, удивлен. Кинув на него взгляд, продолжил готовку. «Нет, не разрешили. Но воевой дух упал. Пришлось показывать всем, что я жив и относительно в порядке». Лысый человек в шкаф стола улыбнулся и сел за стол. «Вкусно пахнет. Тогда оставайтесь на ранний ужин». «Спасибо, что спасли меня», — неожиданно заявил тот. «А пустяк, не сказал бы. Тут уже все на ушах стоят. Люди только обсуждают мое волшебное выздоровление». Мою Рану много кто видел, как и состояние, а теперь я хожу по лагерю. Вот как? Но ну, если к вам обратятся, очень важные люди, можете сказать им, что у меня остались кое-какие запасы, но дешево я с ними не расстанусь. Так просто?» – удивился тот. «Да, деньги мне не помешают. А как же сохранить для себя и близких?» Это была ложь. Я могу получить больше лекарств. Я обернулся и ухмыльнулся. Вот только по сложности это как убить четырех разрушителей а то и Титана, так что денег я буду просить соответствующие. Не совсем понимаю, но ладно. Но пришел я не за этим, просто поблагодарить. Также я получил весть, что тюменцы смогли закрыть разлом. Они хорошо приготовились встречать Титана и не позволили ему выбраться. Это хорошо, но что вы планируете делать после? Поинтересовался я и продолжил готовить. После завершения операции? Это уже ученые будут думать, мы... Потому и делаем это зимой, чтобы весной было понятно, снизился ли уровень энтропии. Ха! На университетской практике мы, значит, зафиксировали уровень, а весной вы будете смотреть, насколько сильно он изменится. Так и есть. Разумно. И меня тоже интересует это. Исследования будут публичными, в том плане, что все сведения будут опубликованы и оглашены мировому сообществу. Глядишь, и другие начнут закрывать разломы. Выразил надежду генерал. Очень на это надеюсь, но пока что все заняты Африкой. Павел Владиславович поморщился, явно сдерживаясь, иначе уже выругался бы. И как же я его понимаю, но в этот момент в палатку вошли девушки. Отец. Саша подошла к отцу и отсалютовала. Разлом в городе урай ликвидирован. Знаю, спасибо. Благодаря вам мы выполнили минимальный план. Император будет доволен. Генерал поднялся и кинул на меня взгляд. — Ладно, я пойду. — Оставайтесь на ужин, — возразил я. — Поможет восстановиться. И, кстати, а армия не хочет закупиться провиантом, к примеру, картошкой, которая помогает очиститься от энтропии. Конечно, не так же эффективно, как то лекарство, а понемногу, помаленьку. Отец Саша посмотрел на меня, как на психа. — Я не шучу. Цену сделаю ниже, чем то, что вы сейчас закупаете. Мужчина посмотрел на дочь и так кивнула. Мужчина же сперва задумался, а потом посмотрел на меня. «Закупка для армии – непростая вещь, там много бюрократии», – сказал мужчина. «Но я готов на личные деньги купить припасы для моих ребят». «Хорошо, тогда после ужина я доставлю вам первую партию». Генерал еще больше удивился. А я довольно улыбался. Наконец-то будет куда сбывать излишки продукции. И доход хороший. Солдат – человек прожорливый. Картошка, капуста, овощи съедят все – Да, в неограниченных количествах. Можно будет и и начать разводить более массово, а так поставки в армию – это неплохой, стабильный заработок и немного влияния. Ладно, вскоре я завершил ужин, поражая генерала вкуснейшей едой. Так что тот ел, пока не застонал от переедания. А мы с Сашей поспешили к контейнерам, где у солдат находились склады. Туда же пришел заведующий хозяйственной частью, и он был очень удивлен приказу генерала. Еще больше он был удивлен, когда я начал переносить из мешочка мешки с картошкой, капустой и всем остальным. Яблоко груш перенес особенно много, пусть люди едят их почаще и побольше. И да, мы выгнали мужчину со склада, мол, мешается, так что я переносил в основном из сада. Все же в мешочке я мало продуктов держу. Перенеся несколько тонн провианта, позвал мужчину обратно, сильно удивив его. «Позаботьтесь, чтобы солдаты почаще ели яблоки и груши». «Эти продукты насыщены манной, они помогут людям очиститься от энтропии», пояснила Саша, глядя на среднего роста пухловатого мужчину. А я добавил, «Павел Владиславович очень рассчитывает, что все будет хорошо, и ценные продукты не испортятся, не будут разворованы, и отмечу, что они отличаются особым вкусом, так что отличить продукты от герцога древого, то бишь меня, и обычные проще простого». «Я все прекрасно понимаю. Не нужно грубых намеков». Фыркнул тот. «Все будет сделано». «Вот хорошо. Благодарю за службу!» Мы с Сашей пошли к палатке, а девушка взяла меня за руку. И так и шли через весь лагерь, пока на нашем пути не встали шестеро мужчин с оружием. «Хм! Чьи-то гвардейцы!»